Глава 7. Холли лежала на кровати с улыбкой на лице, механически включая и выключая ночник. Они с Шэрон поехали за ним в магазин кроватей, ручки и швабры в Малахайде и в конце концов выбрали эту лампу на красивой резной деревянной ножке под кремовым абажуром, которая прекрасно подходила к деревянной мебели и кремовым тонам спальни Холли. Естественно, дабы не нарушать традицию, они отдали предпочтение безумно дорогой модели. И хотя Джерри не стоял рядом с ней в магазине, её не покидало чувство, что они сделали эту покупку вместе. Чтобы опробовать своё приобретение, она задёрнула в спальне шторы. Свет лампы делал атмосферу в спальне мягче и теплее. Как легко эта лампа прекратила бы их ежевечерние споры. Впрочем, неизвестно, хотели ли они их прекращать. Эти привычные шутливые ссоры заставляли их ещё острее ощущать близость друг к другу. Она отдала бы всё, что угодно, чтобы сейчас поучаствовать в такой вот ссоре. И с радостью вылезла бы ради него из мягкой и тёплой постели, прошла бы по холодному полу и ударилась ногой о ножку кровати, на ощупь возвращаясь в темноте к постели. Но это время ушло навсегда. Её вернула к реальности мелодия песни Gloria Gaynor I Will Survive. Звонил мобильный. Алло. Привет. Это я, завязжал знакомый голос. И я дома! О, Боже, Киара, я и не знала, что ты приезжаешь. Ну, вообще-то я тоже не знала, но у меня закончились деньги, и я решила сделать вам всем сюрприз. Вау! Представляю, как удивились мама с папой. Ну, папа так испугался, что уронил полотенце, которым прикрывался. Он как раз выходил из душа. Холли прикрыла лицо рукой. Киара, как ты могла? Обниматься к нему я сразу не полезла, засмеялась Киара. Гадость какая. Смени тему, а то я начинаю представлять себе эту сцену, сказала Холли. Короче, я звоню сказать, что я дома и что мама собирает сегодня всех на праздничный ужин. А что празднуем? Да что я жива. А, хорошо. Я уж думала, ты собираешься о чём-то объявить, о том, что я жива. Хорошо. И кто будет? Вся семья. Ой, я совсем забыла. Я же сегодня иду к зубному. Он вырвет мне все зубы, так что я прийти не смогу. Как я тебя понимаю. Я сказала маме то же самое, но мы и правда так давно все вместе не собирались. Когда ты в последний раз видела Ричарда и Мэредит? «Ну как же, милый, добрый Дик!» На похоронах он просто блистал. Сказал мне массу мудрых и утешительных вещей, типа «А ты не думала пожертвовать его мозг для медицинских исследований? Прелесть, что за брат у нас с тобой!» «О, черт, Холли!» «Извини, я забыла про похороны!» Голос ее сестры изменился. «Прости, что не смогла приехать!» «Киара, не говори глупостей!» «Мы обе решили, что тебе лучше остаться в Австралии», — быстро сказала Холли. «Слишком дорого летать туда-сюда, так что не будем об этом, хорошо?» «Ладно», — Холли предпочла сменить тему. «Ты сказала вся семья. Кого ты имела в виду?» «Ну как кого? Ричард и Мередит явятся с нашими чудесными племянником и племянницей. Радуйся, будут Джек и Эбби. Деклан будет с нами э, телом, но, возможно, не душой». Мама, папа, я саму собой, и ты тоже будешь с нами. Холли застонала. Как бы она ни жаловалась на своих родных, с братом Джеком у неё сложились прекрасные отношения. Старше её всего на 2 года, он с самого детства был к ней ближе всех остальных, к тому же всегда её защищал. Мать звала их парочкой эльфов, потому что они беспрестанно замышляли какие-нибудь шалости. жертвой которых чаще всего становился их старший брат Ричард. Джек походил на Холли и внешне, и характером, и она считала его самым нормальным из всех своих братьев. Их отношения особенно окрепли после того, как Холли подружилась с Эбби, девушкой Джека, с которой брат жил уже 7 лет. Когда был жив Джерри, они вчетвером часто ходили в ресторан или в бар. Когда был жив Джерри, Боже, как страшно это звучало. Зато Киара была совершенно не похожа на Холли. Джек и Холли были уверены, что она прилетела с планеты Киара, с населением один человек. Длинноногая и темноволосая, Киара была копией отца. Она объездила чуть ли не весь мир и в этих поездках разукрасила своё тело множеством татуировок, не считая пирсинга. Вот татуировки на страну, шутил отец. по татуировке на мужчину, подозревали Холли с Джеком. Естественно, их старший брат Ричард, он же Дик, как называли его Джек и Холли, смотрел на это легкомыслие крайне неодобрительно. Ричард страдал серьезным заболеванием. Он родился на свет стариком. Вся его жизнь вращалась вокруг выполнения правил, предписаний и инструкций. Помнится, в детстве у него был дружок. И как-то раз... Им было тогда лет по 10, они подрались. После этого, насколько помнила Холли, он никогда никого не приводил домой. И девушки у него отродясь не было. И вообще он никуда не ходил и ни с кем из сверстников не общался. Холли и Джек считали чудом, что он встретил свою столь же унылую жену Мэридит. Не иначе на семинаре что такое счастье и как с ним бороться. Холли не думала, что у неё самая плохая семья на свете. Просто они представляли собой довольно причудливое смешение характеров. Слишком разные, они без конца ссорились или, как предпочитали выражаться родители, затевали серьёзные дискуссии к тому же в самое неподходящее время. Они могли и поладить, но для этого требовалось, чтобы каждый изо всех сил постарался вести себя как можно лучше. Голлис с Джеком часто вместе ходили обедать или встречались вечером в баре. просто чтобы узнать друг у друга, как дела. Они действительно интересовались друг другом. Холлин нравилось общество брата, с которым её связывала настоящая дружба. В последнее время они почти не виделись. Прекрасно понимая Холли, Джек знал, когда ей лучше побыть одной. О том, что новенького у её младшего брата Деклана, Холли узнавала только если звонила родителям. А к телефону подходил сам Деклан, не склонный к излишней разговорчивости. Этот мальчик, 22 лет от роду, до сих пор чувствовал себя неуютно в компании взрослых, и поэтому Холли редко удавалось выжать из него хоть что-нибудь. Неплохой, в сущности, парень, вот только немного витающий в облаках. Холли соскучилась по Киаре. 24-летняя младшая сестра отсутствовала целый год. Слишком разные, даже с девчонками, они никогда не менялись нарядами и не хихикали по поводу знакомых мальчиков. Но всё же они оставались сёстрами в семье, где росло ещё три брата, и это их объединяло. Ближе всех Киара была к Деклану. Оба мечтатели. Джек и Холли, неразлучные в детстве, продолжали дружить и когда выросли. Оставался Ричард. Он всегда держался в семье на особницу, но Холли подозревала, что ему это даже нравилось, потому что он никогда не мог до конца понять своих близких. Холли с тоской ждала его нудных натаций и бестактных вопросов, заранее мучась неловкостью от комментариев, которые он будет отпускать за ужином. А, ничего. Это же семейный ужин в честь Киары. И там будет Джек. Уж на него-то Холли всегда могла рассчитывать. На сказать, что Холли с нетерпением предвкушала сегодняшний вечер. О нет. Холли без всякого одушевления постучала в дверь родительского дома и сразу же услышала топот маленьких ножек, сопровождаемый таким громким воплем, что с трудом верилось, что его издаёт ребёнок. Мама, папа, это тётя Холли, это тётя Холли. Это был её племянник Тимоти. Племянник Тимоти. Его в восторге резко оборвал строгий голос. Вообще говоря, странно, что племянник так обрадовался её приходу. Она сейчас должна казаться ему настоящей занудой. «Тимоти, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел носиться по дому? Ты упадёшь и поранишься. Ступай в угол и подумай хорошенько о своём поведении. Тебе ясно?» «Да, мам. Перестань, Мэридит. Как он может пораниться на ковре или мягком диване?» Холли усмехнулась про себя. Кьяра и правда вернулась. Она ещё не оставила мысль о побеге, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Мередит с выражением лица ещё более кислым и недружелюбным, чем обычно. А, Холли кивнула она в знак того, что заметила её присутствие. А, Мередит передразнила Холли. Оказавшись в гостиной, Холли поискала глазами Джека и с разочарованием убедилась, что его нигде не видно. Ричард стоял перед камином, одетый в удивительно яркий для него свитер. Видимо, решил в этот вечер расслабиться. Сунув руки в карманы, он перекатывался взад-вперёд с каблуков на носки ботинок, как будто готовился прочитать лекцию. Лекция адресовалась их бедному отцу Френку, который с видом провенившегося школьника скручился в своём любимом кресле. Ричард, целиком погружённый в свою речь, даже не заметил, как Холли вошла в комнату. Она послала отцу воздушный поцелуй, не желая втягиваться в разговор. Отец поймал ее поцелуй и улыбнулся ей в ответ. Деклан в рваных джинсах и майке с персонажами из Южного парка развалился на диване, яростно затягиваясь с сигаретой и внимательно слушая Мередит, которая сурово предупреждала его о вреде курения. — Да ну! А я и не знал! — взволнованно сказал он и затушил сигарету. На лице Мэридит нарисовалось полное удовлетворение, длившееся до тех пор, пока Дейклон, подмигнув Халле, не взял пачку и не прикурил ещё одну сигарету. Расскажи мне ещё что-нибудь, пожалуйста, я умираю от любопытства. Мэридит глянула на него с отвращением. Киара спряталась за диваном и оттуда бросалась попкорном в бедного Тимоти, который стоял лицом к стене в углу и боялся обернуться. Эйби Пригвождённая к полу, безропотно терпела мучения, которым её подвергала пятилетняя Эмили, вооружённая какой-то кошмарного вида куклой. Встретившись взглядом с Холли, она послала ей безмолвный сигнал: "На помощь". "Привет, Киара". Холли подошла к сестре, которая вскочила на ноги и крепко с неожиданной теплотой её обняла. "Шикарный цвет. Тебе нравится?" "Очень. Розовый твой цвет". А что я вам говорила? довольно проговорила Киара, скосив глаза на Ричарда и Мередит. Ну, как поживает моя старшая сестричка? тихо спросила она, нежно погладив Холли по руке. Ну, как тебе сказать? Холли слабо улыбнулась. Держусь. Если ты ищешь Джека Холли, то он на кухне, помогает вашей маме с ужином. сказала Эбби, широко раскрыв глаза и снова прошептала: Помогите. Холли подняла брови. Помогает маме? Как мило с его стороны. Ну что ты, Холли? Разве ты не знаешь, что Джек очень любит готовить? Просто обожает. Как начнёт, так не может остановиться, добавила она саркастически. Отец Холли усмехнулся себе под нос, чем сбил Ричарда с накатанных рельсов. Что тебя так рассмешило, отец? Фрэнк нервно заёрзал. Удивительно всё же, неужели всё это происходит в одной маленькой пробирке. Ричард неодобрительно вздохнул. Ну, конечно. Ты пойми, они настолько малы, что это и есть самое удивительное. Организмы соединяются с и он снова пустился в рассуждения, а отец поудобнее устроился в кресле, стараясь не встречаться взглядом с Холли. Холли тихо прошла на кухню. где обнаружила своего брата, который сидел, задрав ноги на стул и что-то жевал. «Ах, вот он где!» «Шеф-повар с собственной персоной!» «Моя любимая сестра!» Джек улыбнулся и встал со стула. Он сморщил нос. «Вижу, тебя тоже заманили сюда обманом!» Он подошел к ней, протянул руки и сжал ее в крепком медвежьем объятии. «Как ты?» Прошептал он ей на ухо. «Нормально!» Спасибо. Холли грустно улыбнулась, поцеловала его в щёку и повернулась к матери. "Дорогая мама, я здесь, чтобы предложить тебе помощь в этот сложный период твоей жизни", сказала она, целуя мать в раскрасневшуюся щёку. "О, разве я не самая счастливая женщина на свете с такими заботливыми детьми?" с сарказмом ответила Элизабет. "Ну ладно, так и быть. Можешь слить воду из картошки?" «Мам, расскажи, как ты была маленькая, и вся картошка сгнила, и настал страшный голод», сказал Джек с нарочитым ирландским акцентом. Элизабет шутливо хлопнула его кухонным полотенцем по голове. «Это случилось задолго до моего рождения, сынок». «Да, а мне казалось, ты это пережила», сказал Джек. «И все еще переживаешь», добавила Холли, присоединяясь к брату за столом. «Надеюсь, вы оба не собираетесь сегодня хулиганить? Я хотела бы, чтобы для разнообразия этот дом стал зоной, свободной от споров». «Мам, я в шоке, что ты могла так о нас подумать!» Джек подмигнул Холли. «То-то же!» — сказала она, не веря ни единому его слову. «Ладно, дети, извините, но делать здесь вам больше нечего. Ужин будет готов через несколько минут». «Да...» Холли не скрывала разочарования. Элизабет тоже присела к детям за стол, все втроём они посмотрели на кухонную дверь, думая об одном и том же. "Нет, Эбби", раздался везгливый голос Эмили. "Ты неправильно делаешь". Она громко заревела. Тут же послышался оглушительный хохот Ричарда. Очевидно, пошутил он сам, потому что кроме него никто не засмеялся. "Пожалуй, Нам лучше остаться здесь и присмотреть за ужином, добавила Элизабет. Ну всё, ужин готов, объявила Элизабет, и все двинулись в столовую. После небольшой толкотни, как на детском празднике, когда каждый выбирает себе местечко рядом с лучшим другом, Холли уселась в конце стола. Справа от неё устроилась мать, слева Джек. Эби с хмурым видом заняла стул между Джеком и Ричардом. Дома Джеку придётся расплачиваться за то, что ей в соседе достался их старший братец. Деклан сел напротив Холли, рядом с пустым стулом, оставленным для Тимоти. За ним расположились Эмили, Мередит и Киара. Отцу пришлось довольствоваться местом во главе стола, между Ричардом и Киарой. Впрочем, только он с его спокойствием был способен на нём усидеть. Елизавета внесла первое блюдо, по комнате поплыли вкусные ароматы, и все дружно заохали и заахали. Холли всегда любила мамину стряпню, та никогда не боялась экспериментировать с новыми рецептами и приправами. К сожалению, эту её черту Холли не унаследовала. "Слушайте", воскликнула Киара, обращаясь к Ричерду. "Бедняжка Тимми там, наверное, с голоду умирает. Мне кажется, он уже настоялся в углу". Она знала, что ступает по тонкому льду, но любила риск, а главное, обожала позлить Ричарда. В конце концов, она отсутствовала целый год, приходилось наверстывать упущенное. Киара, Тимоти должен сознавать, что нельзя вести себя как вздумается, объяснил Ричард. Да, но разве нельзя ему просто об этом сказать? Остальные еле сдерживались, чтобы не рассмеяться. Он должен понимать, что его действия приведут к серьёзным последствиям и не повторять их. "Жалко", сказала она, повышая голос. "У нас тут такая вкуснятина". "Мм", добавила она, облизывая губы. "Перестань, Киара", прервала её Элизабет. "Иначе тебя в угол поставят", строго добавил Джек. Стол взорвался от смеха, за исключением Мэредит и Ричарда, конечно. Ладно, Киара, расскажи-ка нам о своих приключениях в Австралии. Быстро сменил тему Фрэнк. Глаза Киары загорелись. О, папа, там так здорово! Я всем рекомендую туда поехать. Перелёт слишком долгий, сказал Ричард. Конечно, оно того стоит. Сделала новые татуировки? спросила Холли. Смотри, С этими словами Киара встала и спустила брюки, обнажив бабочку на попе. Родители, Ричард и Мэридит, возмущённо запротестовали, зато все остальные изошлись в истерическом хохоте и долго не могли остановиться. Наконец, когда Киара извинилась, а Мэридит убрала руку от глаз Эмили, волнение улеглось. "Это отвратительно", сказал Ричард с омерзением. По-моему, папа бабочки очень симпатичные, сказала Эмили, широко распахнув невинные глаза. Да, некоторые бабочки симпатичные, Эмили, но я говорю о татуировках. От них бывают разные болезни и проблемы. Эмили перестала улыбаться. Слушай, я же не делаю татуировки в подворотнях и не обмениваю сиголками с наркоманами. В салоне была стерильная чистота. Ну, это один из ярчайших оксюморонов, какие мне приходилось слышать, презриливо сказала Мэридит. Ты давно была в таком салоне, Мэридит? спросила Киара, пожалуй, через чур зло. Э-э, нет, конечно, запнулась она. Я ни разу не посещала подобные места. Ещё не хватало. Но я уверена, что там сплошная грязь. Затем она обернулась к Эмили. Это грязные, ужасные места, Эмили, и туда ходят только опасные люди. Разве тётя Киара опасная, мама? Только для пятилетних рыжих девочек, сказала Киара, набивая рот едой. Эмили замерла от страха. "Ричард, дорогой, может быть, Тимми уже может выйти из угла и поесть?" вежливо спросила Элизабет. "Его зовут Тимоти", перебила Мэриэтт. Да, мама. Я думаю, он уже может выйти. Несчастный Тимоти медленно вошёл в комнату с опущенной головой и молча сел рядом с Декланом. Сердце Холли сжалось от жалости. Как жестоко так обращаться с детьми. Как жестоко отнимать у них детство. Её сочувствие притухло, когда она почувствовала, как под столом маленькая ножка племянника бьёт её по голени. Лучше бы остался стоять в углу. Кьяра, дорогая, расскажи что-нибудь интересное. Уж ты там, я думаю, почедила. Холли хотелось узнать побольше. А как же? Один раз прыгнула с тросом. Точнее говоря, даже несколько раз. У меня есть фотография. Она полезла в задний карман брюк, и все отвернулись, опасаясь, что она жаждет продемонстрировать ещё одну часть своего тела. К счастью, она просто достала бумажник и пустила фотографию по кругу. В первый раз я прыгнула с моста, и когда упала, ударилась головой о воду. Киара. Но это же опасно, воскликнула мать, закрывая лицо руками. Да нет, совсем не опасно. Фотография дошла до Холлис Джеком, и они расхохотались. Киара висела вниз головой на тросе с искажённым лицом, крича от ужаса. Волосы на тот момент голубые торчали во все стороны, как будто её казнили на электрическом стуле. Удачная фотография Киара. Мам, поставь её в рамке над камином, пошутила Холли. А что? Глаза Киара загорелись. Классная идея. Конечно, милая, уберу твою фотографию с первого причастия и заменю на эту, саркастически сказала Элизабет. Ещё вопрос: какая из них страшнее? сказал Деклан. Холли, что ты будешь делать в свой день рождения? спросила Эбби. Ей явно не терпелось прервать беседу с Ричардом. "Ой, точно!" закричала Киара. "Тебе же через пару недель тридцатник стукнет. Я не собираюсь устраивать никаких фейерверков", предупредила всех Холли. "Никаких вечеринок-сюрпризов или чего-то в этом роде, пожалуйста". "Да, но ты должна", сказала Киара. "Нет, не должна, если не хочет", перебил её отец. и подмигнул Холли в знак поддержки. Спасибо, пап. Я просто позову девчонок, сходим в какой-нибудь клуб. Никаких безумств. Когда фотография дошла до Ричарда, тот осуждающе подсокол и передал снимок отцу, который тихонько усмехнулся над видом Киары. Я полностью согласен с тобой, Холли, сказал Ричард. От этих вечеринок по случаю дня рождения одни неприятности. Взрослые ведут себя как дети и слишком много пьют. Ты совершенно права. Вообще-то я как раз люблю такие вечеринки, Ричард, парировала Холли. Просто в этом году у меня не очень праздничное настроение, вот и всё. На мгновение все замолчали. А потом Киара воскликнула: "Девичник-то гдевичник?" "А можно я приду с камерой?" спросил Деклан. "Зачем?" "Просто поснимать для колледжа клубной жизни и всё такое". «Ну, если тебе нужно, только учти, я не собираюсь идти в какой-нибудь модный клуб, который ты так любишь». «Да нет, мне все равно, куда вы пойдете!» — закричал он и с угрозой посмотрел на Тимати. Тимми показал ему язык, и беседа продолжилась. После главного блюда Киара исчезла из комнаты, вернулась с большим пакетом в руке и объявила «Подарки!» Тимми и Эмили захлопали в ладоши. Холли надеялась, что Киара не забыла купить что-нибудь для них. Отец получил ярко раскрашенный бумеранг и тут же сделал вид, что хочет бросить его своей жене. Ричард майку с картой Австралии, по которой он немедленно начал давать Тимми и Эмили пояснения. Мэридет осталась вообще без подарка. Джеку и Деклану досталась по майке с неприличными картинками, маме коллекция древних рецептов аборигенов. Холли расстроилась, когда Киара вручила ей ловушку для снов, сделанную из ярких перьев и палочек. "Пусть твои мечты сбудутся", прошептала Киара ей на ухо и поцеловала сестру в щёку. К счастью для Тимми и Эмили, Киара припасла конфеты. Правда, они подозрительно напоминали те, что продавались в местном магазине. Ричард и Мэридит Сразу же отобрали у детей конфеты под тем предлогом, что от них портятся зубы. "Тогда верните их мне, чтобы я могла испортить свои", потребовала Киара. Тимми и Эмили понуро глядели на подарки других членов семьи и тут же получили нагоняй от Ричарда за то, что отвлеклись от карты Австралии. Тимми скорчил рожу Холли, и у неё на душе потеплело. Её не так угнетало, что с детьми обращаются слишком строго, когда они и в самом деле вели себя не совсем хорошо. Честно говоря, она уже начинала получать некоторое удовольствие от того, что их отдёргивают. "Нам пора ехать, Ричард, а то дети уснут за столом", объявила Мередит. Дети при этом проявляли чудеса бодрости, постоянно пиная Холли и Деклана под столом. "Пока вы все не разъехались, провозгласил отец, перекрывая шум болтовни. Я хочу поднять тост за нашу замечательную дочь Киару, потому что мы собрались, чтобы отпраздновать её возвращение домой. Он улыбнулся Киаре, и все взгляды обернулись к ней. Мы скучали по тебе, милая, и мы рады, что ты вернулась домой целая и невредимая. Закончил свою речь Фрэнк. Он поднял свой бокал. За Киару. «За Киару!» — повторили все и выпили до дна. Когда дверь за Ричардом, Мередит и детьми закрылась, остальные тоже начали потихоньку расходиться. Холли вдохнула холодный воздух и направилась к своей машине. Родители стояли на пороге и махали ей вслед, но всё равно она чувствовала себя страшно одинокой. Обычно она уходила с вечеринок вместе с Джерри, Но даже если и без него, то всегда знала, что возвращается домой. Где он её ждёт. Но не сегодня. И не завтра. И не послезавтра.